Глава 37 Спать не хотелось, есть тоже. После появления в Мошкино и главного Марата заложников бандиты кормили хорошо. Воды тоже давали в досталь, вернее, ее давали в пластиковых бутылках. В памяти снова и снова по кругу плыли те несколько минут виртуального свидания. Осунувшись, сразу постаревшее лицо отца Больные глаза Кирилла, и где-то там фоном плач Тимки. «Прости меня, пес, дуру бестолковую! Мало того, что дверь открыла, не заглянув в глазок, так еще и тебя на кухне заперла!» Лана запомнила страшный, отчаянно обиженный крик Алабая. Это было последнее, что она слышала перед тем, как отключилась. «И что теперь? Спать? Знаешь, что их в любом случае убьют?» Эти слова гадюки о кислоте. Она шутила или... Или здесь действительно так уничтожают тела, оставляя души несчастных детей маяться в этом подземелье. Дикость какая-то. Начало 21 века и сырые казематы, кровавые эксперименты, детские органы, кислота. Но самое страшное – запертые души маленьких страдальцев. Лана ни минуты не сомневалась, что виденное ею в момент отключки не было бредом. Девушка потом расспросила Ирину, что происходило в камере, пока она валялась без сознания. И рассказ подруги в мельчайших деталях совпал с тем, что Лана видела. Кроме солнечных зайчиков, конечно. Она и сама с момента возвращения в тело больше ни разу не встретила ни одного. И не слышала ничего. Но запомнила обещание замученных малышей. «Мы поможем». а как помочь им, как освободить несчастных, вынужденных снова и снова наблюдать за страданиями других детей, а потом встречать их перепуганные души. Свет в каменном мешке, куда бросили лану, как, впрочем, и в той общей камере, был, разумеется, искусственным и не выключался совсем, даже ночью. Похоже, освещение в подземелье было запитано на один рубильник. Но спать эта тусклая лампочка мощностью от силы 20 ватт не мешала. Спать мешали мысли, извиняющие от напряжения нервы и предчувствие наползающей, как лавы беды. Да, она слышала обещание Марата привести очередное виртуальное свидание завтра вечером, но верить слову этого подонка не стоило. А была ведь еще и гадюка с кокетливым именем Амалия и глумливое торжество чернильной кляксы, растекшейся в ее глазах, когда она поняла, с помощью чего можно манипулировать ненавистной пленницей. Почему госпожа Федоренко воспылала к Лане столь чистой, незамутнённой ненавистью, девушка не знала. Но стоило директрисе появиться в одном с пленницей помещении, как как волна удушливой злобы захлестывала Лану с головой. Причем сейчас, после сеанса связи, степень гадючиной неприязни просто зашкаливала. Похоже, убойная по воздействию на дам внешность Кирилла, плюс его слова о любви к Лане, Вызвали у госпожи Федоренковой обильное разлитие желчи. И взгляд, брошенный ею перед полетом на помеле, радужных перспектив пленницы не сулил. Судя по всему, гадюка посвятит ночь составлению списка унижений и издевательств для Ланы на завтра. А ведь есть еще и Ваня. Изувеченный, истекающий кровью Ваня. Отважный и добрый мальчик. Нет, не мальчик. Маленький мужчина, рискнувший ради мамы и ради остальных женщин. Ему срочно нужна медицинская помощь, ведь, как сказал этот амбал, помимо переломанных ребер возможны повреждения внутренних органов, и ждать мальчик не может. Ну и сколько аргументов ты еще придумаешь в пользу свежей, а главное, оригинальной мысли о том, что надо бежать отсюда. Ты бы лучше придумала, как это сделать. Но ведь слепой Сташа Смирнов смог? Причем бандиты до сих пор не понимают, как это у него получилось. Теперь Лана знала, как мальчика вывели умершие здесь дети. А значит, они смогут проделать это снова, правда? Есть некоторые отличия. Вряд ли Саша был заперт в подземелье. Хотя, кто знает. И еще. Как мальчик общался с душами? Она, Лана, видела Сережу и остальных в момент клинической смерти, когда ее собственная душа отделилась от тела. А сейчас? Что делать сейчас? Как увидеть их снова? Да, она образованная, трезвомыслящая, привыкшая основываться на материальных доказательствах и логических выводах бизнесвумен. Еще пару лет назад она более чем скептически относилась ко всяческим там магам, экстрасенсам и прочим ведунам и ведуньям, бившимся на экранах телевизора и заполонившим своей рекламой газеты. Она и сейчас считает тех, кто маяч на телеэкранах клоунами, потому что обладатели реальной магической силы предпочитают держаться в тени. Но потом в ее жизни появился Кирилл и их связь на ментальном уровне, когда и ему, и ей снились одинаковые сны, физически ощущаемые сны. А старец Никодим, буквально вытащивший Кирилла с того света, вернувший жизнь в полуразложившееся тело, в глухое лесной чаще, какой-то заброшенной охотничьей избушки этот старик совершал странные обряды, которые захлебывающийся от безумной боли Кирилл толком не запомнил. Да, его поели и настоями трав из запасов деда Тихона, помощника Никодима. Это он, кстати, подарил Кириллу щенка, сына своего лобая. Но травы лишь поддерживали, закрепляли то, что творил старец. Была еще и тихая библиотекарша Диночка Квятковская. проводившая ради обретения колдовского могущества кровавый магический ритуал, сопровождаемый человеческими жертвоприношениями. Специальная экспертиза признала Диночку сумасшедшей и суд отправил Квятковскую в закрытое психиатрическое заведение, где содержат психов убийц. Но Лане почему-то казалось, что Дина вовсе не сумасшедшая. Уж очень много необъясненного осталось в той истории. Именно поэтому свою встречу с душами замученных детей она не сочла галлюцинации. И именно поэтому тихо проговорила, осматриваясь по сторонам. "Сережа, ты здесь?» «Тишина. Пустая тишина. Как не увидеть или хотя бы услышать тебя?» Показалось, или волосы словно задел легкий сквознячок. «И все. «Так, но ведь Саша услышал...» «Смог общаться?» «Думай, как это у него получилось? Чем он отличается от тебя?» «Тем, что он слепой, а значит, у него должны быть развиты другие чувства, с помощью которых мальчик ориентировался в пространстве». Лана закрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. «Она не физический объект сейчас, она ментальная сущность, огонек в ночи, она...» «Не получалось». Громко, как-то истерически стучало сердце, шелестела кровь по венам, болели синяки, пекло ссадины. Физически не желала уходить на второй план, она привыкла быть, как минимум, на равных, а иногда и главным, когда Кирилл... Так, стоп, голубушка! Вот куда сейчас тебя понесло, а? Ты о чем думать должна? Правильно, о духовном? Душу чистить, а ты? Чуть что, Кирилл! Везде и всюду, Кирилл! Просто я люблю его, вот и все. Грустно улыбнулась Лана, по-прежнему не открывая глаз. Кого? Заинтересованно прозвучало рядом. Сережа? Девушка зажмурилась еще крепче, до цветных загоголин, сплетающихся в темноте. Это ты? Ага. А чего ты так сморщилась, смешно? Боюсь, что ты снова исчезнешь, стоит не открыть глаза. Я ведь давно уже зову тебя, а ты не откликался. Или тебя здесь не было? «Был. Просто твоя душа была закрыта. Ты слишком старалась, а потом расслабилась, вспомнила о чем то «О ком-то...» — улыбнулась Лана. «А Кирилля это мой...» М -м -м «Мой...» «Байфрендж, что ли?» — хихикнул голос. «Ну, типа того...» Девушка не удержалась от улыбки. «Понятно. Короче, ты, думая о своем Кирилле, забыла, что тебе надо стараться, и открылась. «Вот как-то так...» Лучше я все равно не объясню. И не надо. Главное, что я тебя слышу. Ага. Перестань ты жмуриться. Смешно выглядишь. Лана открыла глаза и осмотрелась. Пусто. По-прежнему пусто. Ты что, меня ищешь? На этот раз голос прозвучал с другой стороны. Ну да. И как? Нашла. К сожалению, нет. Тело мешает. Понимаю. Но расстаться с ним пока не спешу. Оно меня вполне устраивает. Не самое, между прочим, плохое. Это точно. Ты красивая. Очень красивая. А Кирилл это тот кент, что был в компьютере? Да. А ты что, там был? Мы все были. Ты не волнуйся. Твой парень все понял. Мы почувствовали это. А вот двое другие, кажется, нет. Что нет? Они не поняли ваших намеков. Ничего, Кирилл их убедит. «Так-то оно так, вот только...» Серёжа замолчал, словно не смог подобрать слов. «Ты говори как есть, я не кисейная барышня». «Это мы поняли, ты классная. В общем, мы ведь можем перемещаться по всей территории детского дома, не только по подземелью, и наши видели, что готовит тебя Амалия. И я даже не знаю, как сказать». И «Не надо, я догадываюсь об особом расположении ко мне этой гадины, и поэтому...» «Очень хотела бы, чтобы вы помогли нам убежать этой же ночью. Сможете?» «Мы попробуем. Хотя было бы гораздо проще увести тебя одну, а там ты бы уже позвала на помощь». «А оставшихся заложников тем временем убьют. Но если ты все сделаешь быстро...» Сережа, быстро тут вряд ли получится, даже если я смогу найти телефон и позвонить моим. Пока они доберутся сюда, пройдет немало времени, и моё отсутствие обнаружат. Нет». Надо уходить всем. Я слышала про какой-то выход в лесу, это правда? Да, так ушел Сашка. Тогда собирай своих, я жду. Лана, но ведь тот мальчик, Ваня, он не может идти. А малышка в любой момент может расплакаться и вообще. Ты хочешь, чтобы Ваня, Вова и Лизонька отправились в кислоту и их мамы тоже? Не хочу, буркнул Сережа и пропал.